Я нажал на спуск, и укороченная СВТК толкнула меня в плечо. Из пламегасителя вырвалось в стороны голубоватое пламя. «Раз, два, три!» И вдруг светляк метнулся вниз, как будто кто-то в темноте взмахнул гибким прутиком с лампочкой на конце. Треснуло, грохнуло, вспыхнуло, рассыпалось искрами, кто-то взревел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 Сдвинься чуть назад и левее. Надо, чтобы зверь меня в жертву первым наметил. Зачем? удивилась та. Я же быстрее тебя. Зато я взгляд чувствую. Выдал я свою личную тайну, поэтому успею сместиться. А, -а, -а вот оно что. А я все гадаю, откуда такая интуиция? усмехнулась Димонеса и передвинулась так, как я ее просил. Маш, ты светляком управлять можешь? Обратился я к колдуньи.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 Да, агония прекратилась Могучие широкие лапы остановились, вцепившись когтями в перемешанную с землей траву Увенчанный костяной палец и хвост последний раз метнулся по земле, вырывая стебли травы и остановился Густая, тягучая, смешанная с кровью слюна повисла вожжами со скаленных клыков Выпученные глаза с огромными черными зрачками остекленели Жизнь ушла Сунул револьвер в кабуру Поднял ружье Перезарядил парой патронов Ларри уже стояла над убитым хищником Испортили шкурку А ведь она стоит по тысячу С сожалением сказала Ларри Действительно Шкуру Мантикора украшал целый набор дыр От картечи и пуль А верхушка плоского черепа Через которую пробились наружу Револьверные пули вообще разлетелась Даже уши придется искать По всему полю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 Но на мелочь какую-то может и паучка послать, чтобы укусил И заклинанием обездвижить кролика того же «Так что, уже не караулим? спросила Ларри «Ну, сейчас!» – возмутился я «Иди спать, моя смена дежурить Не караулим, чего, удумала, жить надоело» С этими словами я уселся поближе к костру И пристроил двустволку на колени